«Бросьте платок на пол!» — приказал он. «На потом медленно-медленно выньте из правого кармана куртки магнитофонную ленту и осторожно положите ее на письменный стол. Не вздумайте делать резких движений, особенно в сторону вашего левого плеча». «Вы настоящий дьявол!» — вяло заметил яды Буш. Вы хотите уничтожить и это последнее доказательство? Я же вам сказал, что масштабы у вас не те, комиссар. А теперь извольте сделать то, что я вам приказал. Платок Ядыбуш уже бросил на пол. Он медленно поднес руку к карману куртки и, упираясь ногами в заднюю стенку массивного письменного стола, Он также медленно вынул руку из кармана. Но в правой руке была не бобина, а маленький, ручной и короткоствольный револьвер калибра 7,65. В тот же миг он откинулся вместе со стулом от письменного стола и упал меч. Еще в падении он нажал на курок. Выстрел Ван Ринтелена последовал на какую-то долю секунды позже. Он прозвучал словно эхо. Падая, Ядыбуш почувствовал, как его что-то ударило в плечо, и сразу же глухая боль разошлась по всему телу. Он с трудом поднялся и увидел, что по руке течет кровь. Сквозь шум и свист в ушах он услышал, как кто-то забарабанил кулаками и сапогами по входной двери, и кто-то поспешно сбежал вниз, в переднюю. Ван Ринтелин лежал на письменном столе. Пистолет выскользнул у него из руки и валялся на ковре. На уровне сердца в халате виднелась маленькая, темная по краям дырочка, из которой просочилось всего несколько капель крови. Генеральный директор «Мамага» был мертв. Распахнулась дверь, и в комнату с пистолетами на изготовку ворвались Швенднер и шофер. Из-за их спин с искаженным от ужаса лицом на мертвеца уставился Дворецкий. И ван Ринтелен применил оружие, пытаясь избежать ареста», — спокойно сказал Ядыбуш. «Он первый выстрелил в меня». Он выпроводил Дворецкого и приказал шоферу принести из машины аптечку, а также вызвать по радиотелефону санитарную машину для Ван Ринтелина. После этого он позвонил начальнику полиции. «Господин начальник, старший комиссар Ядыбуш докладывает вам, что убийца певицы Кавальтени, пытаясь избежать ареста, применил оружие. Он выстрелил в меня, и я в целях самообороны тоже вынужден был применить оружие. Убийца мертв». Это и Ван ринтелин В качестве вещественного доказательства у нас имеется наговоренная им магнитофонная лента. Начальник полиции глубоко задышал в трубку. «Да что вы говорите? Откуда же вдруг? Ведь я, ведь я думал...» — бессвязно пробормотал он. «Письменный отчет вы получите завтра утром, господин начальник, а сейчас...» «Прошу вас извинить меня, я ранен. Правда, несерьезно. Мы на Вилле Ван Ринтеллене, и у нас еще много работы». «Конечно, конечно. А он не говорил вам еще чего-нибудь?» «Ничего. Только то, что находится в непосредственной связи с убийством», — лаконично ответил Ядыбуш. Начальник полиции облегченно засопел. «Вы великолепно справились с этим делом, Ядыбуш. Поздравляю вас и, разумеется, вашего помощника Швенднера с этим быстрым и неожиданным успехом. Завтра я буду говорить в полицейском комитете городского совета. Но я уверен, что уже сейчас могу вас обоих поздравить. Боже ты мой! Как легко мог бы попасть под колеса закона невинный, если бы у меня не было таких прилежных сотрудников!» — И все прошло так гладко! Никакого подробного следствия, конечно, не будет. Итак, вы пришлите мне отчет завтра утром. И быстрого вам выздоровления! Шофер тем временем уже вернулся с аптечкой. Швендер осторожно стянул с яды буша куртку и, недолго думая, отрезал ножницами рукав у самого плеча. Оказалось, что пуля лишь задела мякоть, но, тем не менее, из раны вытекло много крови, и Ядыбуш чувствовал себя довольно скверно. Комиссар, правда, не знал от чего, то ли от раны, то ли от разговора с начальником полиции. «Посмотрите, может, здесь где-нибудь найдется коньяк», — сказал он Швенднеру. А потом из-за всякой иронии. «Поздравляю с повышением!» А сейчас вызовите срочно сюда всю группу, фотографа, врача и так далее. Когда я пытался арестовать его, он выстрелил в меня. Вам понятно? — Понятно. На лице Швендер не дрогнул ни один мускул. Но я вынужден сообщить вам кое-что неприятное. Нам недавно позвонили по радиотелефону из управления. В камерах на трубах парового отопления повесилась Моника Ферлесхаус. Там уже поднялся шум по этому поводу. Вертя в своих пальцах рюмку с коньяком, Ядыбуш взглянул на труп Ван Ринтелена. Четыре покойника. Ни один из них убийца. Ха. Ей совсем не нужно было делать этого. Во всяком случае, она сама должна была бы договориться со своей совестью. Ну а в остальном. Дело Айгрубера лишь частично относится к Брайтон Мозеру. Но мы не будем ему мешать, Швеннер. Оперативная группа яды Буша тоже вскоре исчезла. На этот раз у нее оказалось мало работы. И шеф подзалута операцию без сучка и задоринки. Крещащие магнитофонную ленту. «Захватите с собой в управление и ждите меня там. Я должен немного пройтись. Приеду вслед за вами на такси. Не бойтесь, я уже твердо стою на ногах. Такими царапинами нас не уложишь». Он взял шведнера за руку. «Об этом деле пресс-центр полицейского управления опубликует официальное сообщение». И никто не получит никакого другого, даже ваш друг Бюргер. Не наделайте глупостей, иначе не попасть вам на мое место. И подготовьте все для освобождения Хаймара, хоть его-то мы и смогли спасти от судебной ошибки. Но в политическом отношении его песенка, правда, все равно спета, но это его забота. Счет в банке, возможно, и поможет ему вывернуться. Когда Ядыбуш вышел из виллы, был восьмой час вечера. Еще до своего ухода он известил баронессу, и она сказала ему, что завтра приедет в Мюнхен.